Глава 11 Все-таки хорошо, что Котенков настоял на этом пробном заезде. Поначалу за рулем внедорожника Арина чувствовала себя черестюр скованно и напряженно, боясь повредить чужую машину, да и опозориться тоже. Хотя хозяин даже удивительно тактично смылся из гаража Карининой Тарантайки чтобы не смущать только что нанятую работницу, привередливо наблюдая, как она справится и выйдет. Но даже с расстояния наверняка заметил, что она неуверенно дергалась и тормозила. Но постепенно все более-менее наладилось. Излишняя скованность и страх ушли. Арина даже ответила на телефонный звонок по дороге. «Ты уже дома?» — спросил Борис. «Нет пока, но скоро буду», — доложилась Арина. «Минут через десять. А что?» И услышала в ответ. «Тогда я сейчас к тебе подъеду. Я тут тоже, недалеко». «Ага, хорошо». Борис оказался возле её дома даже раньше, заметив подъезжающий внедорожник и Арину на месте водителя удивлённо вскинул брови. Вышел из машины, и когда она, припарковавшись на свободном месте и выключив мотор, распахнула дверцу, Уже стоял рядом. «Откуда у тебя этот танк? Твой папа авто поменял?» «Нет, это не папина», — возразила Арина, выбираясь. «Можно сказать, служебная, чтобы детей в школу отвозить. Та далековато от дома». Борис начал говорить, когда Арина ещё не закончила последнюю фразу. «Так ты всё-таки согласилась». «Ну, Борь!» — невозмутимо воскликнула она. «А почему нет?» «Зарплата, между прочим, очень приличная, и девочка хорошая». Про сына-подростка она пока упомянуть не решилась. А ее родители с недоверием поинтересовался Борис. Арина чуть помедлила, прежде чем ответить. Уже заранее почувствовала, что ему не понравится, поэтому попыталась сказать как можно беззаботнее. «Там не совсем родители, только отец». И она угадала, Борис действительно недовольно поджал губы. Даже так. «Ну да, думаю, была бы мать, и няня не понадобилась бы. Может, всё-таки скажешь, кто он? Вдруг я знаю?» «Может, и знаешь», — согласилась Арина, назвала фамилию Котенков, — добавила, «у которого сеть кофеин. Вот этих». Борис опять не стал дослушивать. «Да знаю, но ты же меня уверяла, что там нормальная семья, а не очередной удачливый выскочка, из грязи в князи». Значит, она угадала с простым котенковским прошлым, но, в отличие от Бориса, не испытывала к этому факту неприязни, словно они сами голубых кровей из обедневших дворянских семей. У них родители обычные интеллигенты, добившиеся среднего достатка. Да и сама Арина точно такая же. Правда, с достатком у нее пока не очень. Единственное, что имеется, скромная недвижимость полученная в наследство от бабушки квартира двушка совмещенным санузлом крошечной кухонькой и такими же крошечными комнатами но зато ведь с двумя поэтому у арины как в лучших домах отдельные спальня и гостиная а после ремонта несмотря на несолидные масштабы выглядит все очень даже прилично хотя с прочими активами У нее на данный момент дела обстоят довольно печально. Эта Борька, в принципе, обеспеченный, к тому же госслужащий, сотрудник администрации. Они там и встретились, когда Арина приезжала в отдел образования, с какими-то садиковскими бумагами и слегка заблудилась в здании. Весьма перспективный и амбициозный, и тоже добившийся всего сам. Поэтому непонятно, откуда его недовольство. «Борь, ну вот смотри», — попыталась объяснить Арина. «Он — удачливый бизнесмен. Ты — молодой чиновник, стремящийся далеко продвинуться по карьерной лестнице. Ну и к финансовой состоятельности тоже». Она пожала плечами, улыбнулась миролюбиво. «В чем существенная разница?» «Я обхожусь без прислуги». «Ну да, обходится» но, возможно, только потому, что не слишком доверяет посторонним людям и необходимости особой не имеет. «Просто пока у тебя нет детей!» Арина опять улыбнулась и ткнула пальцем ему в грудь. «А у него есть дети, но нет жены!» Но Борис отнесся к ее словам слишком серьезно, даже нахмурился, по-настоящему или просто прикидывался, глянул пристально. «Так ты именно поэтому пошла к нему работать?» «Что ты имеешь в виду?» — озадачилась Арина. «Что у него нет жены!» — многозначительно выдал Борис. «Ты?» — Арина коротко рассмеялась. «Борька, ты что думаешь, я планирую очаровать его и выскочить замуж? Ты с ума сошёл, Борь?» Я даже не думала о подобном. Вот пока ты не сказал. А теперь задумалась. Борь. Она придвинулась поближе, заглянула ему в лицо. «Ну, правда, хватит уже прикалываться. Пойдём лучше, я приготовлю ужин. только В магазин Арина сбегала еще днем, перед тем, как ехать на собеседование, но ничего особенно не купила, дома ожидал стандартный набор продуктов, из которого трудно состряпать романтический ужин, лишь самый обычный. — Давай лучше сходим куда-нибудь, — недослушав, предложил Борис, — и ты мне подробно обо всем расскажешь.